Глава 3. Декабрь 1948 года. Сицилия. Вилла Центурион. Пока Линкор находился на военно-морской базе в Таранто, корвет капитан Сантарони ещё кое-как поддерживал в себе ощущение того, что собственна пока что не всё потеряно, и что такие плавучие форты, как Джулия Чезари, Конти ди Кавор и Литория, способный стать основой возрождаемого итальянского флота. Но теперь у него были все основания сказать себе: возможно, когда-нибудь Италия и добьётся некоего возрождения морского флота, но произойдёт это уже не при твоей жизни. Да, войну Умберто завершал командиром подразделения морских диверсантов подводником 10-й флотилии Мас и пребывавшим под командованием князя Валерио Баргези, под командованием самого Валерио Баргези. Однако начиналась его флотская карьера все же в составе команды Джулио Чезаре, где он, тогда еще молодой лейтенант, командовал аварийно-водолазной службой. Примечание. Речь идет о подразделении Децима МАС 10-й флотилии штурмовых средств готовившим морских диверсантов, человека-торпед, людей-лягушек и прочее. Конец примечание. Вроде бы и находился в составе команды Цезаря, ему довелось недолго, и ничего такого особенного с его участия на корабле не происходило. Но как бы потом ни складывалась его судьба, он всегда гордился, что некогда принадлежал к морским дьяволам Цезаря. Как называли себя моряки Ленкора, и что первое боевое крещение принимал на борту этого гиганта. Со временем этот же термин морские дьяволы Умберто внедрил и в школе морских диверсантов. Вспомнив об этом, Сантароне тут же машинально повторил: кто бы мог предположить, что кораблю этому не суждено будет не погибнуть в бою не стать учебной плавучей морской базой Морской Академии, как это планировалось в конце войны, а что его низведут до статуса некоего заложника военно-политического торга. Именно поэтому линкор и напоминает мне сейчас легионера, обреченного на децимацию. Они проследили за тем, как надстройка корабля Медленно заходит за растерзанную ветрами прибрежную скалу и растворяется в предвечернем мареве. Пронизывающий холодный влажный ветер, который резким порывом ударил им в спины, мог зарождаться только на материке, на теперь уже заснеженном высокогорье калабрийских Апеннин. Мужчины поёжились, подняли воротники утеплённых армейских плащей и тоскливо Как способны смотреть на море лишь окончательно списанные на берег марики, устремили свои взоры в сторону выхода из бухты. Все мы теперь подлежим децимации, корвет возобновил прерванный разговор оберштурмбанфюре РСС фон Шмидт, всегда именовавший Сантароне только так. Корвет, опуская вторую часть его чина, капитан через которую рано или поздно обязан будет пройти каждый из нас солдат последней Великой войны. Если согласиться с той мыслью, что в роли опозорившегося легиона выступает весь итальянский народ, — обронил Умберто, направляясь к видневшейся чуть выше на краю кремнистого плато Вилли с очень удачно по теме подобранным названием «Центурион». Впрочем, германский народ выступает сейчас в той же роли. Не щадить, не тем более уваждать побеждённых в этом мире не принято, развёл руками барон, пропуская корвет капитана мимо себя на широкую брусчаткой выложенную дорожку, неспешно петлявшую по склону горы. И не нами это заведено. Речь идёт не о пощаде. Важно, чтобы это поражение стало уроком, и для наших штабистов, и для будущих фюреров». «И для будущих фюреров», — поползли вверх брови фон Шмидта, «ибо создается впечатление, что трагедия Второй мировой так ничему и не научила их». «Но вы все же произнесли это для будущих фюреров». «Произнес. И что?» — с вызовом поинтересовался корветт капитан. «Да, в общем-то, ничего особенного, если не иметь в виду, Что со времени окончания войны мне впервые пришлось услышать подобное пожелание. Даже офицеры не решаются предполагать, что в будущем в Рейхе или, скажем, в Италии может появиться новый фюрер. А почему бы и не предположить нечто подобное? Кто нам может запретить? Поренета считать, что эра фюреров завершилась и что в будущем нас ждёт или монархия, или буржуазная демократия. Но в России по-прежнему правит фюрер, которого они называют вождём всех времён и народов. По-русски произнёс это сугубо русское определение Сантарони. А кто стоит во главе Испании, Китая, Югославии, наконец? Барон не сомневался, Умберто прекрасно понимает разницу между вождями названных им стран и фюрером Рейха в том обличии, в котором его воспринимали сейчас во всём мире. Если бы случилось невозможное, и к власти снова пришли бы те, кого коммунисты с ненавистью называют фашистами, вот только следует ли подобное событие считать таким уже невозможным? Хорошо. Воспримем наше предположение как некую вводную. Кто, по-вашему, мог бы претендовать на роль фюрера, то есть дуче новой великой Италии? Лично я такого деятеля не вижу, вы, наверное, тоже. Он существует, независимо от того, видим мы его или нет. Но если всё же не ссылаться на волю Господа, а попытаться исходить из жёстких политических реалий, Князь Валерио Баргезе, вот за кем могли бы пойти армии, флот, а также значительная часть ветеранов из числа ныне гражданствующих. Баргезе, да, задумчиво взвешивал шансы крёстного отца итальянских боевых пловцов, известный диверсант, причём за ним могли пойти бы не только мы, итальянцы утверждался в своей вере в Сантароне, но и значительная часть германцев, особенно ветеранов. Смелое предположение, но Боргезе всего лишь диверсант, а не политик. С таким же успехом я мог бы назвать в качестве претендента на фюрерский жезл Отто Скорцини. Куда более знаменитова в стране и во всей Европе, нежели ваш разведывательно-диверсионный князь, но даже у грозного человека со шрамом в политике шансов немного. А вам не кажется, что время политиков развеялось над полями сражений минувшей войны, и что теперь настало время диверсантов, в том числе и диверсантов от политики. Как только начинается война, Так сразу же выясняется, что все политики всего лишь оскопное дерьмо, хрипловато взорвался фон Шмидт, хотя уже не раз давал себе слово не употреблять это именно в годы войны прилипшее к нему выражение дерьмо. Вот и я того же мнения. Но время диверсантов от политики вы поражаете меня своей логикой, корвет. Уверен, что скорце не вы бы пришлись по душе. Считайте, расплылся в снисходительной улыбке Санторони, что только что вы назвали имя будущего фюрера Германии, оберштурмбанфюрера ССС, того самого, взлелеянного в мечтах германцев фюрера четвёртого рейха, о котором даже мечтать германцы решаются пока что подпольно. Барон метнул взгляд в сторону корвет капитана, хмыкнул и покачал головой. В таком случае нам останется лишь каким-то образом убедить моих приунывших соплеменников, что ломать голову над кандидатурой на лавры духовного преемника Гитлера им уже не стоит.